Эпилог. Народ отжигает подславен сет. На фоне за ним сияет наш визуальный ряд. Получилось эффектно и масштабно. Главное, людям нравится. Я специально гуляю в гуще танцующей толпы, чтобы подслушать их разговоры. Слышу много восторга и немного критики. Соглашаюсь, что можно было и лучше. Но мы работали на пределе своих возможностей. Фестиваль, полагаю, удался. Людей пришло тысячи. Я, конечно, не считала, но мне так кажется. Вся арена битком. Пришлось на время дискотеки всю выставку свернуть и размазать экспонаты по стенкам. Наше оформление вроде как всем понравилось. Сцена в форме космического корабля, а точнее его части выхода с трапом, вообще никого не, останов... вообще никого не оставляет равнодушным. Туда столько картонных красок вбухнуло, что декорация вышла совсем не дешевой. Но Анастасия это устроила. Возле сцены я замечаю свету и Степана, целующихся, поэтому не отвлекаю. Ищу знакомые фигуры дальше. Тут много университетских и общажных. Прося с каким-то подонком опять заигрывает. По его мимике и жестам сразу видны намерения, но ей, кажется, как раз такие нравятся. Катя веселится в компании Евгена. Мне его малость жаль, но он взрослый парень, сам разберется, думаю. Может, он с ней тоже из-за и просто пользуется возможностью? Мне даже хочется, чтобы так и было. Хотя Слава, кажется, сам того не желая, уже достаточно Катю наказал. Еще недельку до отчисления, после того случая с кроватью я потусила у Любы в комнате. Благо, она хорошая девчонка, приютила меня без всякой корысти. Слава Катя устроила разнос, и больше она на меня и мои вещи не посягала, а потом мы съехали. И да, меня все-таки отчислили. Я уверена, что деканша не смогла мне просить то самое первое опоздание на ее собрание. Она так часто напирала на это во время слушания моего дела комиссии, что не оставила сомнений. Отчисления я до сих пор переживаю, то есть его последствия. Мамин гнев я выдержала, но самой мне все еще тоскливо. А папа отнесся к этому легко, махнул рукой и попросил не унывать попусту. Зато Слава меня поддерживает, хотя сам работаю теперь с двоих. Я покомментаюсь в поисках нового занятия. Хочу пойти уже хоть дворником, но слава мне не разрешает, велит дождаться хорошего варианта по моей специальности, которой у меня нет. Он уговорил меня перепоступить в следующем году на ту программу, на которую я хотела изначально, и не попала в этот раз. На коммерческой основе меня должны принять. Правда, платить придется много, но есть неплохие варианты образовательных кредитов. Слава не сомневается, что мы все погасим даже раньше. Один плюс в моем отчислении – Жабу тоже уволили. На слушании от своего дела я все честно рассказала, как она вымогала у меня деньги. Члены комиссии были в шоке. Кажется, Жабу привели на трибунал сразу же после меня. Я довольна, что хоть где-то справедливость восторжествовала. Надеюсь, теперь студенты в общежитии смогут выдохнуть свободно. Злодейскую троицу в главе своей тоже слушая, у них почти прокатило улизнуть, свидетелей ведь не было. Но Пеппи длинный чулок слила всех, и я ей за это искренне благодарна. «Так-то у меня все отлично. Дима обещал поговорить с мамой, чтобы она устроила меня в ночной клуб. Там часто проходят мероприятия, которые нужно декорировать. Но пока решение не принято, хотя ей понравилось оформление, которое мы подготовили для фестиваля. В общем, я все еще в неопределенности. Жизнь, видимо, всегда будет в чем-то неопределенной. Одно за другим, другое за следующим, и так понакатанной. Главное, что я точно знаю, с кем ее проживу. Кажется, это и есть моя роль — быть верным спутником, помощником, вдохновителем. За кем-то следовать и помогать другим звездить. И кажется, у меня неплохо получается». Слава к фестивалю целый сет из собственных треков состряпал. И всем заходит. Оглядывая толпу, я горжусь собой, будто сама рок-звезда. Хотя моё счастье точно не в этом. Подойдя близко к сцене, я смотрю на свою мечту. Слава в голубой футболке и наушниках качает головой под громогласный бит. Все дрыгаются вокруг, а я замираю, любуюсь. Родным лицом, улыбочкой наискосок и золотым ореолом в зеленых глазах. Слава замечает меня и посылает воздушный поцелуй. Я ловлю его губами. Наверное, это мой рай.